Покупали их, но предложение превышало спрос. Многие солидные дельцы, сбитые с толку, разнесшимися слухами, приказывали продавать акции. Маквербанк Леруа без устали ввел наступление. В тот день сашильские акции упали еще на 100 пунктов. Это привело к тому, что и другие фонды фирмы Шудлеров, ценные бумаги банка и акции рубников ЗОА также пошатнули словом. На бирже наблюдалась общая тенденция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 Все неосторожные поступки, какие можно было поставить ему в вину, и заранее подготовил план защиты. Поведение Неэля Шудлера могло означать что угодно: либо то было подлинное спокойствие уверенного в себе человека, либо притворство дельца, стремящегося скрыть тревогу. Как говорил Альберик Коне, единственный человек, с которым великан делился в те дни своими планами, никогда нельзя знать,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 приведя в движение огромные финансовые резервы, о наличии которых никто и не подозревал. В этом заключительном маневре и состоял весь смысл операции. В отличие от разоряющихся дельцов, которые изо всех сил афишируют свое мнимое благополучие, Шудлер, прочно стоявший на ногах, намеренно способствовал распространению слуха о своих денежных затруднениях, и в этом деле ему как нельзя лучше должен был помочь слепо Ненавидевший его враг Моблан. Не пройдет недели, и курс саншельских акций достигнет прежнего уровня, но тогда в руках у Шудлера будет контрольный пакет уже не в 12, а в 16-17%, и он добьется нужного ему увеличения основного капитала, причем все расходы понесут практически Моблан или Руа. В то же время он Нуэль теперь неоспоримо докажет несостоятельность планов Франсуа, и тому придется на ближайшем же заседании правления акционерного общества подать в отставку.